сборы. Утром, плеснув из чайника кипяток на дно чашки, вспрессованные кристаллики растворимого кофе, Ракитин, выжидая, пока напиток остынет, уселся за письменный стол, принявшись разбирать бумаги в его ящиках, пока не нашел необходимый чистый бланк с редакционной печатью и с шапкой с заголовком газеты, где когда-то работала Люда. Затем, включив компьютер, быстренько сочинил текст официального письма с заголовком «Поручение». Легенда была таковой. Двум журналистам необходимо вылететь в Таджикистан с целью написания обширного репортажа о происходящих там политических событиях. В том числе репортаж затронет проблемы российской армии и пограничников. Документик, с его точки зрения, получился достаточно лаконичным и убедительным. Раздался стук в дверь и появился взлохмаченный похмельный Юра. «Чего тебе?» «Вот!» — Шмакин пыхтя кивнул в сторону коридора, где Ракитин увидел прислоненные к стенке колеса. «Рыбий глаз передал!» «Ну, тварь, да?» — спросил он Александра. «Ну, просто не знаю, чего и...» «Проехали!» — ответил Александр. «Ну вот, как иметь дело с такой категорией?» «Лучше не иметь», — согласился Ракитин. «А что за шум вчера ночью был, кстати?» «А, собака в подъезд забрела», — ответил сосед беспечно. «Бродячая, я ни при чем». «Ну, кого-то там тяпнуло вроде...» Юра смущенно потоптался. «Пошел я, работа не ждет». «Ну-ну». Ракитин набрал номер телефона тесте. Сегодня старику надлежало переоформить документы на машину и заодно вручить ее новому хозяину, умельцу-рукодельнику, обретенные колеса и приемник. Допив кофе и переговорив с тестем, Ракитин прошел через балкон в квартиру Градова. Тот лежал на кровати, безучастно смотря в потолок. Молча протянув соседу подметное редакционное письмо, мол, ознакомься, Ракитин взялся за трубку неконтролируемого, как он надеялся, аппарата связи. Служебный телефон приятеля из МО не отвечал, а по-домашнему он откликнулся, сообщив, что из армии уже месяц назад уволился. Однако, если какие проблемы... «А я теперь тоже в газете тружусь!» Не испытывая укоров совести, соврал Ракитин. «Чего это так?» «Ну, сам понимаешь, жизнь — это да». «И тут такое дело. Срочно надо вылететь в Таджикистан. Дашь полезных людей, чтобы на месте помогли? С вертолетом, к примеру?» «Я понял, Саша. Проблем, надеюсь, не будет. Перезвони минут через десять. Сообщу подробности». «Минут через десять?» Он сообщил следующее. «Вылет завтра. Утречком за вами приедет машина. Мои ребята так и так на аэродром направляются кого-то встречать. Заодно захватят и вас. Пропуска уже заказаны. До Душамбе долетите на военном транспортном самолете. А там на месте найдешь майора Поливанова. Он, думаю, подсобит с вертолетом. Вопросы есть?» Рассыпаясь в благодарностях, Ракитин опустил трубку. Задумался, а зачем ему вся эта кутерьма, безумная и реальная? И тут же отбросил от себя сомнение, ибо внутреннее глубочайшее убеждение диктовало «Так надо, надо!» «Ну, — обернулся к безумному компаньону, — вылетаем таким образом завтра. Готовься, поройся в своем пропахшем нафталином шкафу. «Собери необходимое барахло». «Все ясно, господин журналист». Градов ответил ему неопределенным вздохом. «Слушай», — с долей раздражения произнес Александр, — «у меня возникает ощущение, что все, о чем я говорю, именно мне и надо». Градов, подоткнув под спину подушку, присел на кровати, отрешенно глядя куда-то мимо собеседника. «Я очень признателен тебе, Саша», — сказал с расстановкой. «Просто все это напоминает предпохоронную суету». «Знаешь», — Ракитин помедлил, «главная задача — не впадать ни в какие раздумья по поводу. Надо действовать тупо и механически, мне так кажется». «Уже начал», — отозвался Градов. «То есть информацию с компьютера стер это раз, а два? Градов обвел задумчивым взором потолок и стены, затем, поднявшись с кровати, подошел к столу и, написав на листе несколько фраз, протянул его Александру. Ракитин, усмехнувшись, невольно прочел. «Пожарный шкаф у двери, третий кирпич справа, вкладки стены, все материалы и завещания на обе квартиры, более ничем не располагаю». «Да ты с ума сошел!» — отмахнулся Александр, поджигая листок и бросая его в керамическую пепельницу. «Это я в себе подозреваю уже давно», — согласился Градов, неотрывно глядя на медленно пожирающее бумагу пламя. «Но формальности по окончании земного пути не исполнить не мог. Такой уж я педант, Саша».